Игры и рукоделие не только укрепляют здоровье детей, но и приучают их к труду, к бодрости духа, уменьшают коварство, нелюдимость и, соединяя детей вместе, располагают их друг к другу и приучают к общению. Моральному воспитанию в системе бедского отводится первое место. Каким же образом надлежит развивать нравственное здоровье детей? Прежде всего, от их слуха и зрения следует удалять все то, что им может быть вредно. То есть Бецкой предлагал закрытые воспитательные заведения. Но ведь это только отрицательное воздействие, а в чем же должно заключаться положительное воздействие? Надлежит, чтобы воспитатели укореняли добродетель своим собственным примером. Но ведь это довольно утопичное желание. Дети, удаленные от жизни, не могут даже видеть добродетелей своих воспитателей, которые должны проявляться, конечно, не только по отношению к ним самим, а гораздо чаще по отношению к окружающим. Итак, по Бедскому, живой пример является главной силой в моральном воспитании. От него зависит весь успех или неуспех воспитания. Бетской не ставит границ живому примеру. Он не считается с тем, что дали ребенку его родители, и не может допустить в ребенке врожденных дурных стремлений, так как душа ребенка – это табула раза, чистая доска. Бедская не признает того, что иногда грифель воспитателя будет скользить по этой доске, не оставляя никаких следов, или не такие следы, каких хотел воспитатель. Поэтому дурной характер детей всецело относится к дурному характеру воспитателя. Когда худые будут воспитанники, то сие вина их начальников и воспитателей, сие на практике доказать легко. Кроме живого примера воспитателей, Бецкой рекомендует еще совет книги. Он предлагает чтобы в воспитательном заведении по стенам были написаны нравоучительные надписи, вроде «Не делай зла», «Не предавайся праздности», «Не мучай животных», «Не бронись» и тому подобное. Возвысив значение морального воспитания, Бедский оттеснял на задний план значение обучения. Воспитатели в его системе и по чину, и по содержанию – Стоят выше учителей, роль которых, по его мнению, второстепенно и маловажна. Бецкой повторяет ошибку западных писателей, что наука есть нечто отдельное и не всегда полезное. Но все же и по части обучения у Бецкого есть несколько дельных мыслей о характере и способах обучения. Бетской против принуждения надлежит или отрешиться от обучения, или обучать, играя, чтобы это в отдых было. Много учения, а особливо наизусть, слишком наполняя юный ум, лишает его сил. Практичность и наглядность должны быть прежде всего. Надлежит больше давать детям опыта, чем одни чертежи, географию надо проходить на глобусе, а не на картах преподавании закона Божия не следует обременять память заучиванием текстов, а больше обращать внимание на нравственное развитие. Вот те воспитательные и дидактические идеи Бецкого, которые разделялись и Екатериной. Составляя уставы, Бецкой указывал, что это не только его личное мнение, а также и мнение всемилостивейшей государыни.